Глава 6. Желаю говорить с тобой серьезно. Я видела, как в Ленинграде меняется картина нашей семейной жизни. В Северодвинске композиция была понятна. В центре фигура Ильи, к нему обращены все взоры. Все остальные детали подчиняются главному объекту, помогают раскрыть содержание и образ центральной фигуры. Я со своими семейными радостями заполняла общий фон, делала картину целостной и радостной, Понятный для восприятия. В Северодвинске Илья геройствовал, служил людям. Он там был несокрушимой глыбой, опорой для более слабых и нуждающихся в нем. Он давал нам всем уверенность в том, что рядом с ним всегда будет отлично. Илья там был несоразмерен с окружающими, он был слишком велик, да и дома в семье тоже. Он приходил и наполнял собой все пространство дома. Мои мысли и чувства были заняты им. Я или обожала его, восторгалась его победами и гордилась им, любовалась, как он сидит, как он ходит, мне были приятны все его движения. Слух ласкали все его фразы. Или наоборот, я с ума сходила от раздражения, бессильной злости на него и на себя, что не получается у меня отворотить его от дурных и ненужных выпивок. Дети чувствовали, что папа у них большой и надежный остров, на который можно приплыть. На нем устроиться и жить-поживать в радости, покое и шалостях. Папа — это маг. Мы вернулись в Ленинград. Илья влился в общий антураж большого города. Здесь пошатнулся стройный порядок его внутреннего состояния. Гармония дала крен. Илья достиг цели, он взял высоту. Академия раскрыла ему свои двери. Он вошел, а дальше для него образовалось безвоздушное пространство, невесомость, в которой тоскливо плавать. Слегка подрезаны крылья и не взлететь, а без полетов жизнь скучна. Илья приходил домой вялый. Ну да, конечно, сегодня он не совершил очередной подвиг. Вернуть Илью к удовольствию жить было необходимо, иначе он весь со своими талантами утонет в алкогольном море. И желающих поплавать с ним в этом море было достаточно. Что ж, он верно и беззаветно служил людям. Теперь пусть послужит нам, своей семье, да и себе в конце концов. Здесь тоже немало возможностей для свершений. В Северодвинске я жила интересами Ильи. Я была для него и для детей. В Ленинграде эту формулу я меняю. Я вставляю туда новую единицу – себя. Здесь, в родном городе, я для себя. Я заново рожусь. Стану личностью со своими стремлениями, желаниями. То есть я останусь для семьи, но и себя не обделю. Ура! Илья теперь вечером не задерживается, приходит пораньше и утыкается в экран телевизора. Ему еще надеть тренировочные штаны, взять кружку пива и начать потихоньку спускаться с тех высот, которых он достиг. Нет, дорогой муж, я задержу тебя на пике. Мысли мои рвались. С какой стороны лучше подойти? Как удобрить кусочек моей планеты под названием Илья? Набираю воздух, поглубже вдыхаю и прикидываюсь с одной стороны лапулей, как бы все для него, родного, единственного. А с другой, если приглядеться и быть честной, то во мне же сидит стервочка, которой надо подчинить волю мужа, но якобы для его же спасения. Илюша, желаю говорить с тобой серьезно. Я лихорадочно ищу резоны, чтобы изменить траекторию его взглядов, его привычек. И вообще, или выключи телек, или сделай его потише, ты же не глухой. Как это, не глухой? Ты что, не замечала, что я правым ухом плохо слышу? От чего это у тебя? Да это все отголоски службы на подводной лодке. Однажды зимой американцы должны были испытать на алеутах ядерный заряд. А мы были посланы в этот район для так называемой демонстрации военно-морского флота, что означало, что мы совершенно нагло в надводном положении перлись к зоне взрыва. Холод и снаружи, и в лодке был собачий градусов минус 30, Дизеля работали как будто вентилятор. Не спасали даже овчинные штаны и канатки. За три дня этого холода я ни разу не мог уснуть. И вот, чтобы согреться, я пошел в шестой дизельный отсек, где шум стоял такой, что даже когда человек кричал, видны были только его шевелящиеся губы. Зато как там было тепло. Я лег между дизелями и уснул. После этого слух мой сильно ухудшился. У меня все защемило внутри от жалости к мужу. Сколько же тяжести было в его службе. Но накал моего желания встряхнуть его не уменьшился, и я твердо продолжила. Тебе еще не надоело находиться среди этих придворных мальчиков? Да нет, служба неутомительная, ответственности мало, живу как на курорте. Илья еще не вникает в разговор, так отбалтывается. Значит, тебя устраивает, что ты винтик в общем механизме? Ты же всегда играл первую скрипку. Чуть громче продолжаю я. Ну, надо подождать. Сейчас защищу докторскую, потом стану замом на кафедре а там через несколько лет, возможно, начальником кафедры. Иголка на пластинке попадала в ямку, и проигрывается одна и та же музыкальная фраза. «А эти годы на что у тебя уйдут?» «Читаешь слушателям одно и то же?» «Травмы, переломы?» «Или о чем ты еще им вещаешь?» «Цикл за циклом?» «Да ты сопьешься, пока станешь начальником кафедры?» Голос мой стонет. «Что ты мне вечно в нос пьянкой тычешь? Я у тебя алкоголик, что ли?» «О, кажется, пробрало». «Нет, не алкоголик, ты обычный пьяница. Тебе надо заняться новым делом, требующим полной твоей отдачи. Иначе до алкоголизма пара шагов». Я помолчала и добавила. «Чего ждать? Чужую кафедру? Создавай свою». «Куся, как ты себе это представляешь?» Я вижу, что Илье эта мысль уже не раз приходила в голову. «Уходи из академии. Делай свою клинику. Сейчас это возможно». Кидаю ему как бы невзначай. «Ты с ума сошла?» Мне 41 год, я полковник. Это стабильная позиция. Детей-то надо кормить. Илья как бы сам себя успокаивал, что у него нормальная жизнь. Много ты прокормишь семью, если закончится твой нестабильный, так называемый, мусорный бизнес. А сможешь ли ты просодержать трех подрастающих барышень на твой кафедральный оклад? Я заняла позицию, будто мне его заработков недостаточно. Вот такая я алчная. А чем тебя не устраивает мой оклад? Он в три раза больше оклада любого инженера. Илья начинает нервничать. Это-то мне и нужно. Посмотри в окно, Илья. Толковые инженеры давно занимаются компьютерами, организовывают свои фирмы. Скоро они все обскачут по материальному уровню полковников и профессоров. И опять ты будешь получать подачки от них в виде коньяков и сопьешься окончательно. Но с пьянкой ты, пожалуй, сгущаешь. А вот с изменениями, происходящими в стране, ты права. Уходит поезд директоров магазинов, товароведов. На первый план выходит хозяева своего дела. Что-то в этом есть. Наверное, я смогу сделать свою клинику. Глаза у Ильи загорелись. Видно было, что он прокручивает в голове детали своего будущего бизнеса. После нашего разговора Илья изменился. Он стал похож на себя прежнего. Он решился подать рапорт об увольнении из академии. Его демобилизация – это дело неспешное. Он говорит, что займет это около года, пока документы не пройдут все инстанции. А тут прилетел с новостью, что северодвинские друзья дают ему денег на ремонт помещения под его клинику. И он уже сбегал к депутатам в городской совет за разрешением на открытие частной клиники. Я восприняла эти события с подозрением. Вот деньги и вот разрешение. Как-то все легко. Но это же Илья. Он, если что-то делает, то всегда успешно. Позвонила мне Людмила из Северодвинска. Она прилетела в Ленинград проездом, потом на свою родину. Закралась у меня нехорошая мысль, что не хочу я ее видеть. Да еще эти ее карты Таро опять будет мне ими тыкать в нос. Людмила осталась в той жизни, Северодвинской, а здесь она как будто лишний элемент. Но она сказала, что у нее будет всего несколько часов, и это меня вполне устроило. Пару часов я ей выделю. Мы встретились в аэропорту, я ее увидела и искренне ей обрадовалась. Людмила похудела, стала выглядеть моложе и благородней. Мы сели попить кофейку. Я взяла себе чай. «Инга, ты мне приснилась на прошлой неделе». Я проснулась, вспомнила сон про тебя и заплакала. «Ты что меня пугаешь? Что ты там увидела?» «Что у тебя ничего не изменилось. Что ты такая же». «Так это же здорово. Перемены случаются не всегда к добру. Бывает и к темноте, к угрозам». «Нет, я увидела тебя величавой, благочестивой. Ты смеялась». Так что же здесь плохого? Ну, а что с голосом-то у тебя? Как будто вокруг меня все мрачно и угрожающе. Убери свою грюмость. А что у Ильи, у девочек? Да вообще все хорошо. А ты какая-то подозрительная. Может быть, карты Таро тебе еще что-то рассказали ужасное? Нет, нового ничего, Инга. Я просто хочу тебе сказать, что ты такая же, понимаешь? Так, я меняю тему. Как твоя дочь? Сейчас она на Украине, вот еду за ней. Будешь с ней в Ленинграде, навестите девчонок обязательно, они ее помнят. А мы в Москву перебираемся, вернее, в Подмосковье, в Купавну. Мое назначение получил в главный госпиталь ВМФ. Не знаешь, он с твоим не общается? Понятия не имею. Это их дела, а у нас с тобой свои. Ладно, пошла на свой рейс. Обязательно тебя еще навещу. Я буду ждать. Чего? Твоего преображения? Знай, я всегда тебе буду рада. Я ей послал воздушный поцелуй. Еду обратно из аэропорта из Люси. Если Людмила опять гнет свое, что я ломаю судьбы, то пошла она лесом. Приедет в следующий раз, я уж ей не спущу, потребую, чтобы она выкинула свои карты. Прошла всего пара недель, и я увидела, что крылья моего орла опять опустились. Что случилось, дорогой? Капец моей клиники. Сука, министр здравоохранения приказал расторгнуть со мной договор аренды помещения. Короче, у меня никакой клиники не будет. Хреново из меня получился бизнесмен. Ни одним проектом ты должен жить. Ты же хирург. Ты сам говорил мне, что хороший хирург – это тот, у которого в багаже много вариантов операций, Вот и рассматривай эту ситуацию как неожиданное осложнение. Ищи другие пути. Какие варианты? Что ты говоришь? Что я понимаю в бизнесе? Милый, ты не глупее тех, что сейчас становятся успешными. А твой уровень образования и клинического мышления позволит тебе быстро овладеть новыми знаниями. Применять их успешнее, чем другие. Считай, что ты пришел в бизнес лейтенантом. Так стань в нем полковником, как у тебя получилось в медицине. Дальше Илья, я вижу, стал потихоньку втягиваться в новую жизнь со своими компаньонами. В доме появился достаток. Мы, как сумасшедшие, набрасывались на экзотику. Хлопья, чипсы, батончики, шоколадную пасту нутелла. Открылся новомодный магазин «Бэбилон». И девчонки там после школы паслись. А карманных денег для всего этого у них было достаточно. Уж папочка по этому поводу старался. Илья теперь, как и раньше, после успешных операций делился со мной своими победами. На новом поприще ему удавалось совершать малые подвиги. К счастью, его новая компания исповедовала трезвость. И Илья практически не пил. «Виват! Победа! Я довольна!» Только чуть-чуть, малое только сомнений «нет-нет», но так и всплывает в голове. Илья ради нас жертвует делом своей жизни. Когда мы ездили с детьми в Ялту, через Симферополь, Илья отвез нас в Свято-Троицкий женский монастырь, где покоились мощи хирурга Война Ясенецкого, которого он считает своим духовным учителем. Там он процитировал нам слова учителя о том, что хирургия забирает у человека полностью его душу, и делить ее невозможно ни с чем. Но наступает момент, когда человек может и делает другой выбор, и тогда хирургию надо оставить. Все-таки Илья сделал свой выбор.